В 8 часов завтрак, в 12 обед, в 16.30 полдник, в 19.30 ужин. Первый дневной сон с 10 до 12, второй с 15 до 16.30. Ночной сон начинается в 20 часов. К полутора годам ребенок может уже не спать около 5 часов подряд, поэтому становится возможным переход к одноразовому сну. Постарайтесь облегчить малышу этот переход, сделать его постепенным. Нельзя ведь просто сегодня уложить спать ребенка в полдень, если еще вчера вы укладывали его в 10 часов утра. Внезапное изменение режима может вызвать у него нарушение сна, возбуждение, капризы. В течение одного-двух месяцев режим должен быть переходным, Приблизительная схема такова. Кормление через 4 часа, начиная с 7 часов утра, дневной сон с 11.30 до 15, ночной сон с 19.30. Затем время кормления можно сдвинуть на час позже. Дневной сон с 12.30 до 15 или 15.30. Ночной сон начинается в 20 часов или получасом позже. На третьем году жизни здоровый, нормально развивающийся ребенок должен спать в течение суток 12-13,5 часов, из них ночью 10-11, и средь бела дня 1,5-2,5 часа. Бодрствовать активно, без переутомления, он может 5,5-6,5 часов, не больше. Колебания в приведенных нормах Довольно заметные. Они зависят от индивидуальных особенностей детей. Одни не могут пробыть без сна и шести часов, двухчасового дневного сна и мало, другие и за шесть часов бодрствования не очень устают, спят днем всего полтора часа. Как же определить, какой режим сна и бодрствования годится вашему малышу? Об этом вы можете судить по его поведению. если перед сном ребенок становится либо возбужденным кричит много и иногда беспричинно смеется беспорядочно много двигается шалит поступает заведомо недозволенно не слушает что ему говорят и в конце концов разражается слезами либо наоборот вялым ничем не может заняться хнычет по малейшему поводу обижается без причины Это показывает, что он уже исчерпал свои возможности, что он переутомился. Вам придется в таком случае уменьшить время бодрствования на 30-40 минут, а иногда и на час. Если же ребенок в то время, когда вы укладываете его, уравновешен, бодр, хорошо себя чувствует, но долго не засыпает после того, как вы его уложили, то можно продлить время бодрствования, отсрочив начало сна, на 20-30 минут. Следует учитывать также, что возможны небольшие колебания в длительности сна и бодрствования в зависимости от физического состояния малыша, его настроения, погоды, времени года. Поэтому твердый режим не значит режим, который выполняется изо дня в день, минута в минуту. Другое дело, когда сдвиги становятся систематическими, когда самочувствие ребенка перед сном заметно меняется. Так иногда родители отмечают, что летом дети худеют, становятся более непослушными, раздражительными, их трудно занять спокойной игрой. Скорее всего, это сигнал того, что они переутомляются, ведь летом так много впечатлений, такая свобода для движений – а ночной сон оказывается более коротким. Летом дети обычно засыпают на час позже, а просыпаются утром раньше обычного. Выход можно найти. Пусть днем малыши спят побольше. Для этого укладывайте их спать на час-полтора раньше, чем положено по режиму. Кормить ребенка нужно, как и раньше, четыре раза в день с промежутками между кормлениями в 3,5-4 часа. Первый утренний завтрак должен быть не позже, чем через час-полтора после пробуждения. Обед – примерно за час до дневного сна. Полдник – через полчаса после сна.